Марина снова возникла в окне, подняла руки над головой и согнулась с тем же странным коротким воплем. Юрий уже решил бежать на помощь, когда Марина медленно выпрямилась, глубоко вздохнула и издала зловещий долгий звук Это было стимулирующее «с» дыхание. Выполнять его следовало три раза. Однако до трех раз дело не дошло, потому что Марина опустила глаза вниз и увидела Юрия. Он стоял на газоне, освещенный падающим из окон светом, и глядел на нее круглыми глазами. Когда он понял, что она его заметила, то открыл рот, чтобы что-то сказать. Но Марина немедленно поднесла губам палец и прошипела. Юрий, введенный в заблуждение, разыгравший со сценой, решил, что Марина просит никому не рассказывать о ее припадке, и энергично кивнул. «Что же это мне так везет? Интересно, много ли он видит Когда она подкараулила его возвращение в дом и выскочила из своей комнаты, то сразу поняла, что видел он все. По его лицу блуждало сочувствие с каким обычно подают старушкам, стоящим с кружкой возле метро. Вероятно, он решил, что у нее не все дома. «У вас йода нет? Ну или на худой конец зеленки? Я руку поцарапала, когда делала упражнения. Гимнастика такая». Вы бы мне в окно крикнули Я не могла кричать, потому что тогда меня бы услышали ваш брат с женой Они в это время как раз сильно ссорились Да ну. Аркадий ссорился с женой? Да На людях они сама нежность Вы к Кате не спускались? Так ведь уже ночь, я не стану ее пугать Ну хорошо, заходите ко мне, что-нибудь отыщем Марина вошла в его комнату и огляделась с огромным любопытством Здесь было столько всего интересного, что просто дух захватывало Аппаратура, кипы журналов, дисков, видеозаписей развешанные по стенам гравюры, стеллаж с книгами Вот вот вам отличное средство, помажьте несколько раз и все заживет Он покосился на ее руку Ваш племянник собирается жениться Ну да прошу Только вряд ли у него это получится Мама с папой, кажется, сильно против Потому что она парикмахерша А знаете, я не удивлен Это у нас семейная традиция такая Не позволять младшему поколению жениться или выходить замуж по любви Вам что, тоже не дали? И мне не дали И Соне не дали И даже Аркашке Хотя он у нас в семье считался чуть ли не революционером Да? Да, да ему тогда был примерно столько же сколько его сыну. А Аркашка привел невесту на Надю. Она была из простых. Бедолагу выдворили из дома с таким офигительным скандалом, вы всё не представляете.